Я не заслужил столько комплиментов. Если я один и смог выбраться из этой комнаты, то просто потому, что меня там не было. В комнате Лорны происходили странные вещи, и я хотел все разузнать. Так интересно охотиться за привидениями. В самом деле, около одиннадцати часов вечера для Артура, спрятавшегося в комнате Лорны, с куском пирога, украденного на кухне, и с парой пистолетов, Прихваченных в комнате Гийома, время тянулось очень медленно. Шум в доме постепенно стихал. Все, вероятно, уже спали, кроме, может быть, одной Климан, обычно засиживавшейся за вязанием около очага вместе с Патантеном. Но этот вечер у старика разболелось горло, и она уложила его в постель, напоив отваром из трав. В комнате где еще все чувствовался аромат молодой элегантной женщины, было не совсем темно. На небе светила полная луна. Сквозь внутренние, слегка прикрытые ставни на пол падал бледный длинный луч ее света. Сидевшему в ногах кровати юному сторожу захотелось спать, и он спрашивал себя, как долго сможет держать глаза открытыми. Он съел пирог, чтобы чем-то заняться, но тут же пожалел об этом, потому что ему сразу же захотелось пить. Вспомнив о кувшине с водой, оставшейся в его спальне, он решил пойти за ним. Для этого ему надо было пересечь широкий коридор, дверь его спальни и дверь мистера Брэнхэн. И как только он вышел из своего укрытия, сразу же почувствовал запах дыма. Запах шел с лестницы, оттуда уже были видны слабые отблески. Огонь, подумал он, в доме пожар, по чьей-то неосторожности. Бесшумно, как кошка, прежде чем занять наблюдательный пост, он разулся. Артур побежал к лестнице, спустился наполовину, и волосы зашевелились у него на голове. Один из слуг Кала складывал мелкую мебель на кучу дров и бумаги, которую он только что поджег. Первым побуждением мальчика было броситься на поджигателя, но он был из тех, кто не теряет хладнокровия в момент опасности. Один он не одолел бы этого крепкого мужчину. Артур подумал о пистолетах, оставшихся на постели сестры, и тут же решил предупредить Еремию, а вдвоем они без труда одолели бы негодяя. Он знал, что молодой учитель никогда не запирал дверь. Но на этот раз она не поддалась. Тогда Артур заметил клин и понял, что их всех пытались убить. Вытащить Брента из постели, объяснить ему, что происходило, дать ему пистолет было делом одной минуты. не должны быть под всеми дверями», — прошептал Артур. «Быстро их вытаскивайте и присоединяйтесь ко мне внизу». «Ни в коем случае не поднимайте шума, пока я не подам знак». Натянув на ноги домашние туфли, учитель килком, показал, что все понял, и побежал за своим учеником в развивающейся белой ночной рубашке. Артур вернулся к лестнице, окутанной густым дымом. Это дало возможность мальчику незаметно подойти, внезапно появиться перед поджигателем и прицелиться. «Руки вверх!» крикнул он и не валяй дурака я очень хорошо стреляю увидев черное дуло пистолета Кала вздрогнул понял что он находится в руках ребенка но усмехнулся и бросился бежать Артур выстрелил когда тот открывал дверь раненный в колено Кала рухнул на пол и закричал от боли это послужило сигналом дом вдруг ожил Следом за Иеремией целая вереница белых привидений, кашлявших и задыхавшихся от дыма, бегом спускалась по лестнице. Это были Адам, Элизабет, Патантен, который взял другого слугу, Валентина, приставив к его спине ружье. В просонье Валентин шел, спотыкаясь, и жалобным голосом оправдывался, утверждая, что он ни в чем не виновен, за ним шли бы Лина, Лизетта и Китти. В полном смятении женщины бросились на кухню за водой. Оттуда вернулась перепуганная Элизабет. Мадам Белек лежала на каменном полу, чипец ее был весь в крови. «Срочно нужно позвать доктора, Белина с этим сама не справится». Вдруг через открытую дверь главного входа Артур заметил красный язык пламени и закричал сдавленным голосом. «Конюшня! Она тоже горит!» Бросив за ненадобностью пистолет, Он выхватил ружье у патентена и бросился на крыльцо. Пожар там только начинался, но запертые лошади в испуге ржали. Артур увидел человека с факелом, поджигавшего целую кучу соломы у стены. И тогда, не задумываясь, мальчик прицелился и выстрелил. Пуля поразила поджигателя прямо в голову, и он упал, даже не вскрикнув. «Браво!» — неистово зааплодировала Элизабет, подбежавшая к своему брату — «Ты его убил на повал, я думаю, некогда разговаривать, освободи Даги и остальных. Судя по шуму, который они подняли, их двери тоже заклинены. а я выведу лошадей». Отбросив оружие и, наклонив голову, он кинулся к входу к конюшню полную дыма, не думая, что обезумевшие от страха лошади могут быть опасны, но он слишком сильно их любил, чтобы думать о своей собственной жизни. К счастью, Даги и два мальчика... Быстро пришли к нему на помощь. Работники фермы подбегали к ним с ведрами воды. Элизабет, видя, что она здесь больше не нужна, вернулась в дом, из которого валили клубы дыма, чтобы помочь тем, кто остался укращать огонь.